Часть 7. Швейцария Очевидно, приближается время, когда в работающей массе, под давлением незаслуженной нужды, проснется самосознание и выставит совершенно новые требования государству и обществу. Еще социальный мир не был нигде нарушен, но то, что готовилось здесь уже с давних пор, мы можем изучать на поведении немецких рабочих за границей. Со времени июльской революции огромное число немецких ремесленников в Париже и Швейцарии, побуждаемые иностранными агитаторами, под влиянием тягости своего социального положения, и менее всего заботясь о политике, стало переходить в лагерь крайних радикалов. По образцу общества человеческих прав и опираясь на его учение, в Париже были основаны немецкие Хоусаны, состоявшие из четырех-пяти членов и образовывавшие все вместе общество горных рудокопов и союз изгнанников. Посвященные в конечной цели изгнанников составляли гору. Во главе всего была огненная точка. Символ веры изгнанника начинался следующими словами. «Господь сотворил людей по своему подобию. Он сотворил их равными друг другу. Отсюда необходимость социал-демократической республики». Далее изгнанники прославляли протест, приносивший вред притеснителям, как священный и настоятельный долг граждан, и говорили, правда в скромных выражениях, что равенство прав требует также приблизительного уравнения – и внешних отношений, например, освобождение от податей низших классов, введение прогрессивного налога, общественной поддержки рабочих. Здесь должны были получать воспитание рекруты, при помощи которых надеялись произвести полный переворот в Германии. Для выполнения этого плана из Парижа были посланы агитаторы для пропаганды, которая должна была распространиться кроме Бельгии по Рейну и в Южной Германии, особенно в Швейцарии. Гостеприимная альпийская страна была в ту эпоху гражданских войн необходима для всей Европы, так как она служила уже много лет убежищем для всех жертв демагогического преследования и других политических изгнанников, а кроме того была сборным пунктом всех странствующих немецких ремесленников. Если бы удалось приобщить все эти элементы, которые рано или поздно должны были вернуться на родину, к делу революции, то этим было бы уже многое сделано. Весною 1833 года в Цюрихском университете собралось множество немецких студентов, бежавших сюда от обысков полиции по делу торжества в Гамбахе и франкфуртского покушения. В этих кругах идеи и воззрения общества человеческих прав очень быстро нашли себе последователей и горячих приверженцев, которые стали распространять эти идеи среди сельских ремесленников. Осенью 1833 года немцы в Цюрихе и Берне были уже готовы к восстанию. Их предводителями были по большей части старые студенты из школы независимых.